Глава 119. Аризона только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоля о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели среди кружевных подушек. Малый утренний прием. Полутёмную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада.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 Разумеется, перед тем, как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за было обеспечено свыше 50% мирового количества золота. Таким образом, паритет, если упадет, то на несколько центов за доллар. Превосходно, но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии, мне нужно ужасно много. Гарин просил вас составить смету.